Эпилог «Уль! Уля!» Я стоял с Лизой на руках над спящей Улькой. Она свернулась смешным клубком на диване в огромной полупустой гостиной нашего нового дома и хмурилась во сне. В теории, пока мы с дочерью, маленькой копией мамы, гуляли во дворе, любуясь нежной весенней зеленью, Уля собиралась помыть пол на первом этаже. Даже ведро со шваброй стояло у стены, вот только наша мама уснула, подложив под щечку ладонь в голубой резиновой перчатке. Алис, кажется, наша мама устала с этим переездом. Посмотрел на серьезную малышку, которой в июне уже будет год. «Ма!» — согласно выдала мелкое а потом положила мне на щеку свою крохотную латушку и требовательно произнесла «Па!». «Па!» Это серьезно. Это значит, принцессе скучно, ее надо нести играть. Мама у нас отвечала за такие важные вещи, как питание, сон и чистую попу. А вот папа был самой любимой игрушкой. В ближайшем детском магазине меня знали уже все продавцы и улыбались как родному. Еще бы. Я за последние три месяца, кажется, выкупил у них половину ассортимента детских игрушек и вещей для своей маленькой принцессы. Улька только за голову хваталась, а Оксана Сергеевна лишь смеялась, глядя на нас. Мама Ули жила с нами. Ее комнату в этом доме мы обставили сразу после комнаты Лизы, в то время как себе только кровать собрали. О такой теще я мог лишь мечтать. К ней мы ходили за советами, с ней делили и радости, и грусть. Она же первой встала на мою сторону в выборе имени. «Дочек должен называть папа. Тогда они будут самыми счастливыми», — сказала она и Улька осталась. Правда, моя жена мстительно пообещала напомнить об этом, когда у нас будет сын. Но я думаю, смогу убедить ее, что мой вариант самый лучший. Сейчас, живя в доме с тремя чудесными женщинами, я иногда тихо радовался решению не говорить Уле и Оксане Сергеевне, кто оплатил ту самую операцию. «Ни к чему это». Хотя каждый раз, когда они вспоминали неизвестного благодетеля, я чувствовал, как по щекам разливается жар. Мне было стыдно, что я в каком-то смысле обманываю их. Но, с другой стороны, пусть будет эта ложь в нашей жизни. И пусть она будет единственной. Поцеловав мягкую щечку, дочери присел на корточки рядом с диваном и подул на нос спящей красавицы. «Уля, вставай, пришел!» «Просыпайся!» «Не хочу!» — буркнула в ответ и смешно дернула носом. «Я сплю». «Мы заметили, да, Лискин?» «Но кажется, что в спальне спать было бы удобнее». Открыв один глаз, Улька хитро улыбнулась и широко зевнув поднялась с дивана. «Ладно», — убедил, — «идем спать по кроватям». Она мне подмигнула и... Пощекотала пятку дочери. «Если ты уложишь королевишну, я тебе расскажу секрет. Даже два». Любопытство очень и очень коварная штука. Иначе бы я не согласился на пытку с касками перед сном дочери. Дело в том, что Лиза быстро засыпала на руках матери. Но со мной так не получалось. Чтобы мне ее уложить спать, приходилось не меньше получаса что-то ей рассказывать, Звуки моего голоса почему-то принцессе нравились особенно сильно. Улька убеждала меня, что она, дочь, понимает. А я иногда откровенно шалила от этого. Никогда бы не подумал, что ребенок может быть настолько избирательным и требовательным. Но то, что я был для Лизы особенным, делало меня бесконечно счастливым. «Что там за секреты?» – спросил у жены, заходя в нашу спальню. «Доронина, помнишь?» Не сразу, но кивнул. Если честно, об Евгеше я почти забыл. Чуть-чуть отомстил ему, устроив некоторые проблемы на работе. Правда, не обошлось без помощи друзей, но в этом вопросе они меня поддержали и забыл. Потому что Лиска была точной копией Ульки. Потому что она моя дочь, а Ульяна моя жена — И места Евгению в наших жизнях не было. Смутно, признался абсолютно честно, устраиваясь на кровати рядом с Улькой. Я его тут встретила случайно. Он женится на Карине, представляешь? Ну и пусть женится, они друг друга стоят. Какой кой черт мне новости об этой парочке? Гораздо больше меня интересовало плечо жены кокетливо выглядывающий из-под широкого ворота домашнего платья. Вот его-то я и принялся с удовольствием целовать, скользя рукой по тонкой талии с одной целью – добраться до манящей полной груди. Да пусть, конечно. Просто в очередной раз убедилась, что Бумеранг и прочие законы Вселенной работают на пять с плюсом. м, -м промычал нечто невразумительное, не желая отрываться от своей добычи. Карина забеременела от него, Ром, представляешь? Я с ними случайно столкнулась в больнице. Весь романтический настрой слетел с меня моментально. Перевернув Улю к себе лицом, серьезно спросил. «Зачем была в больнице? Что-то со здоровьем?» «А это второй сюрприз». Улька широко улыбнулась и ехидненько протянула. «Готовься выбирать следующее имя для ребенка Ром. Мы беременны». Я был рад, искренне рад услышать такую новость. Всякие Карины вместе с Евгешами вылетели у меня из головы, потому что... «Ну вау! Я стану папой! еще раз!» Одно меня беспокоило, и это уже заставило упасть на подушку и громко застонать. «Уль, рано же еще!» «Ничего не знаю», – хохотала любимая вредина рядом со мной. «Я тебе говорила, что период лактации – это не повод не предохраняться». «Так что, получите, распишитесь». «Коридоры перинатального центра очень по тебе соскучились». «Да уж, соскучились». Я думал, что с ума сойду в том коридоре, пока ждал, когда Уля родит. Никогда в жизни мне не было так страшно за другого человека. Я даже молился, хотя уверен был, что не знаю ни одной молитвы. Я тогда стал своим страдальческим видом врачей, что надо мной сжалились и дали слоновью дозу успокоительного. Спасибо добрым людям. правда? С тех пор, кстати, у нас в аптечке всегда был корвалол. Оказывается, что быть папой – дело хлопотное и очень нервное. «Мне кажется, в этот раз нужно брать совместные роды», – потешалась моя язвочка, – иначе ты опять пропустишь все самое интересное. «Чудо рождения ребенка?», – уточнил, прищурившись, рассматривая подозрительно веселую жену. Нет, то, как я нецензурно ругаюсь. Смеялись мы от души, но тихо подушки, потому что в соседней комнате спала наша дочь, потому что в животе ульки росла новая жизнь, а еще потому что счастье любит тишину. Нужно в этот раз крестными позвать Аньку со Стасом. Кажется, они достаточно наказаны за свои выходки. Подумал я перед тем, как уснуть ночью, прижимая к себе податливое тело ули, и мечтая о том времени, когда наши дети и дети друзей подрастут, и мы с ужасом, волнением и гордостью будем помогать им делать первые самостоятельные шаги в жизни. Ольга Корк «Тихоня для бабника» Читала Светлана Цалимбаева